Глава восьмая Мы сидели с галочкой в кафе «Аист» и ели мороженое. Шарики таяли и опускались в бежевую пучину. Мы молчали. Я вспомнил, как мы шли с ней по старому арбату и дурачились. А теперь едим мороженое чопорно и молча, как на дипломатическом приеме. Сейчас я встану и произнесу тост за укрепление культурных и торговых связей между высокими договаривающимися сторонами. Что случилось? Почему я сижу и мучительно думаю, чем заполнить паузу? Или это не галочка передо мной в красном обтягивающем свитере? Или это не ее зеленоватые с коричневыми крапинками глаза смотрят на меня сейчас? «Почему ты молчишь?» — спросил я. «А ты?» Я пожал плечами. «Ну ладно, у нее могло быть сто причин изменить ко мне отношения». Тигран, в конце концов, решил бросить крошек Ашотика и Джульетту, и Галочка предпочла восточного красавца северному небросскому цветку. «Мне, то есть...» Она могла, да господи, мало ли что она могла, моя Галочка. Но я-то почему сижу напряженный, как при защите диссертации? Что я защищаю и от кого? Как все непонятно и сложно. Галочка вдруг усмехнулась. — Знаешь что, пойдем ко мне. — Хочешь? Еще несколько дней назад от этих слов кровь бросилась бы мне в лицо, и сердце выпрыгнуло бы из грудной клетки на пол, проломив ребра. А сегодня я посмотрел на нее, не шутит ли, и сказал спокойно, — Конечно, хочу, галчонок. В лифте, в Галочкином доме, среди обычной, На скальной росписи выделялись две большие буквы «Г» и «К». «Наверное, Галочка Кроликовская. Наверное, у нее и здесь есть кавалеры. А может, это работа аэропетяна, преисполненного силы, веселья и уверенности в себе?» «Хочешь кофе?» — спросила Галочка. «Наверное», — сказал я. Она посмотрела на меня. Ведь у меня, по-моему, первый раз. Я не показывала тебе своих зверей? — По-моему. Да, конечно, где и помнить меня в процессе поклонников, выцарапывающих на пластике лифта ее инициалы. Нет, не показывала. Она достала из шкафа несколько зверюшек, сшитых из лоскутов. — На, смотри, я сама их делаю. сейчас я приготовлю кофе я взял длинную как многосерийный телефильм синий таксу мне были печальные глаза бусинки и она тоже молчала я погладил ее поварсистой спинке бедная маленькая такс что со мной происходит я никого еще не предал не обманул я же обещал продемонстрировать мне завтра что-то очень интересное В чем дело? В чем? Вошла галочка с двумя чашками кофе. На ней были божественные застиранности джинсы, которые нельзя натянуть. В них нужно родиться, и мужская шерстяная рубашка с закатанными рукавами. Я посмотрел на нее, и шлюзы в моем бедном кандидатском сердце разом распахнулись. и волна нежности прокатилась по мне, вымывая все лишнее. Выжила из глаз слезинки, толкнула меня галочки. Я обнял ее и уткнулся носом в ее плечо. Плечо слабо пахло ушедшим летом, солнечным теплом, сеном. Объятия мои были не пылки, но судорожны. Я боялся, что опять потеряю ее. Мы долго сидели молча в неудобных позах, и так сосмотрела на меня, все так же печально. Галочка вздохнула. Кофе остынет. Я люблю холодный кофе. Ты глупый. Я это знаю. Ты ничего не знаешь и ничего не понимаешь. Она еще раз вздохнула, подумала, снова вздохнула. «Ты останешься?» «Какой странный вопрос!» «Вон даже твоя такса смеется!» «Это была ложь! Такса не смеялась!» «Хорошо, милый!» — сказала Галочка. «Но я должна предупредить!» «Я тебя все-таки не люблю!» «Так вот почему у таксы печальной мордочкой!» — подумал я. Я взял чашечку с кофе. Кофе действительно остыл. Встать и молча уйти? Или встать поклониться и сказать «Благодарю вас, товарищ Кроликовская?» Или написать в нашу стенгазету заметку под названием «Так поступают настоящие девушки?» Или сказать «Какие пустяки? Раздевайся!» Или ничего не сказать. Наверное, ничего, потому что душный, детский, забытый комок закупорил горло. Галочка, галчонок, коричневые крапинки в зеленоватых, прекрасных глазах. Я была у Яши, сказала Галочка далеким, как эхо голосом. Никого в лаборатории не было. Была суббота. Когда я напивался у плющиков, последовательски отметил я про себя. Вы разговаривали. И Яша спросил, люблю ли я тебя. Знаешь, милый, мы ведь всегда играем с собой в разные игры. С собой и с другими. Не знаю почему, но я не могу играть с Яшей. Это как исповедь. Я подумала, а действительно, люблю ли я его? Или мне хочется любить его? Девки наши институтские мне ведь уши прожужжали, да вы созданы друг для друга, да он такой молодой и талантливый, да он не пьет, да он не курит, не бабник. Я думала, наверное, минут десять, и Яша терпеливо молчал. Он стал очень чутким. У меня такое впечатление, что многие вещи он понимает уже лучше нас. Он ведь не суетится и не мечется, не рассчитывает и не шустрит. Ему ничего не надо. А правда, милый, наверное, быстрее открывается тем, кому ничего не надо. А мне все всегда надо было. Но не сейчас. Сейчас мне ничего не надо. Я думала, думала, и вдруг так явственно, как будто кто-то навел все, на фокус увидела. Это я не тебя люблю, не тебя, то ли Любовцева, а себя, себя, идущий под руку с Толей Любовцевым. Ах, это тот самый Любовцев, что получил премию за это... Как это? Искусственный разум. Скажите, пожалуйста, такой молодой уже лауреат. — Знакомьтесь, дамы и господа, это моя супруга Галина Любовцева и так далее. Я сказала Яше, Яша, миленький, боюсь, я не знаю, люблю ли его. И Яша сказал, какие странные существа. Вот все, Толя, прости, что причинила тебе боль. Галочка невесело улыбнулась и закусила верхнюю губу. «Спасибо, галчонок», — сказал я и тоже попытался улыбнуться, и не смог. «Галчонок», — добавил зачем-то я, — на этот раз слово было живым, трепещущим, улетающим. Может, я и произнес его, чтобы удержать хоть на секунду, но птица уже взмахнула крыльями и грустно летела от меня». «Может, сделаю тебе свежий кофе?» — спросила Галочка и вдруг заплакала. «Конечно», — зло подумал я, — «жалко расставаться с раутами и пресс-конференциями». Подумал, и мне стало стыдно. Я встал, поцеловал Галочку в лоб и ушел. «Что-нибудь случилось?» — спросила мать, когда я пришел домой. «У тебя такой вид!» Да абсолютно ничего не случилось, если не считать таких пусяков, как пути развития человечества и то, что я сейчас расстался навсегда с любимой девушкой. Очень остроумно, саркастически воскликнула мать и затянула своей неизменной сигаретой. «Хватит вам всем меня мучить!» — гаркнул я и захлопнул с силой дверь моей комнаты. Тоненько звякнул стакан на письменном столе. И тут же звякнул параллельный телефон. Мать побежала звонить подругам, какой я истерик. «Я должен тебя поблагодарить», — сказал я Яша, когда все ушли и мы остались одни. «За что?» «За то, что ты спросил Галочку, любит ли она меня». «Это помогло вам расстаться?» Нет, что не говори, а все-таки иногда можно отличить искусственный разум от обычного. Человек так не сказал бы. Не Юли. Я спросила расстались ли вы. Да, Яша. Если бы не ты, мы, скорее всего, поженились бы и прожили долгую жизнь. Без любви? Сколько угодно. Есть вообще такое направление, представители которого считают, что начинать совместную жизнь супругам следует не любя друг друга. Им тогда нечего терять. Очень остроумно сказал Яша почти таким же голосом, что моя мать. Но вообще я нервничаю. Из-за чего? Как, неужели ты забыл? Завтра мне должны дать тело робота, и я обрету хотя бы ограниченную подвижность». «Скажу тебе откровенно, мне изрядно надоело смотреть полтора года на одну и ту же стену!» «О, Господи, как я мог забыть!» И не успел я отругать себя за непростительную эгоистическую забывчивость, как дверь распахнулась, и в комнату заглянула голова Германа Афанасьевича. «Как, и вы здесь?» — спросила голова. — А я не знал, что вы задержались так поздно. — Колдовали все в мастерской, тележку для Яши доводили. — И как? — спросили мы с Яшей одновременно. — Смотрите, — небрежно сказала голова исчезла. А вместо нее в дверь въехала небольшая тележка с тумбообразным туловищем и двумя опущенными руками. И я смогу по собственному желанию передвигаться с места на место?» — спросил Яша. «Еще как!» — с гордостью сказал Герман Афанасьевич. «А что, может, попробуем сейчас?» «Сейчас? Сейчас!» — заверещал Яша. Мы подкатили тележку, подняли Яшу и осторожно опустили на тумбу. «Займитесь-ка кабелем, Толя, а я укреплю его...» и подсоединю управление. Через полчаса мы отошли на несколько шагов, и Герман Афанасьевич сказал, «Ну, Яша, с Богом! Только осторожно, тебе еще нужно освоить управление. Главное, не торопись». Тележка дернулась, но не тронулась с места. «Ничего, ничего, не нервничай», — сказал я, чувствуя, как весь напрягся, помогая мысленно, Яша. «Я не могу!» — проскурил Яша. «Сможешь!» — твердо ответил Герман Афанасьевич. «Ты у нас все можешь!» «Ну, еще раз!» Тележка вздрогнула и покатилась прямо на стену, резко затормозила. «Ну, сынок, катайся!» — сказал Герман Афанасьевич. И зачем-то начал тереть глаза лыскутом, который вытащил из кармана халата. «Спасибо!» Громко, на всю мощность своего усилителя, крикнул Яша и дал задний ход. — Молодец! — теперь руки скомандовал инженер. — О, у меня еще есть руки! — снова завопил Яша. — Я совсем забыл о них. Через несколько минут он уже мог пользоваться ими. Он подъехал ко мне, поднял руки и положил мне на плечи. Он еще не совсем освоил силу движений, и руки основательно ударили меня, но мне не сделалось больно. Ничье прикосновение никогда не было мне так сладостно. Яша, железный мой сынок. Я посмотрел на него и готов был поклясться, что все три его глаза объектива странно заблестели, а может быть, виной тому были мои собственные слезы. Пожалуй, матушка моя права, я действительно стал истериком, да еще слезливым, подумал я.